Гекс очень беспокоил Думинга Тупса. Он не знал, как работает машина, хотя все остальные считали, что уж кому-кому, а Думингу Тупсу это точно известно. Ну да, конечно он знал, как работают её отдельные части. К примеру, пресс для выжимания, позаимствованный из прачечной, отвечал за переработку данных, которые Гекс использовал для решения той или иной задачи. Проблема превращалась в цифры. Цифры тщательно перемалывались и превращались в решение проблемы. Примерно таков был ход мыслительного процесса внутри Гекса. Но с чего вдруг машине понадобились маленькие картинки на религиозные темы? Да еще в таком количестве. Причем он попросил их сразу после того, как обзавелся мышью. Вроде бы эта мышь ничего не делала, но стоило только не покормить ее сыром, как Гекс наотрез отказывался работать. А баранги-черепа? Муравьи иногда бегали по ним, но с какой целью? Больше всего Тупса беспокоило то, что он мог стать так называемой жертвой грузового культа. Он читал об этом в одной книжке. Затерянный в океане остров, где живут очень безграмотные. Сноска. Безграмотность – состояние, в котором человек не знает, что такое местоимение. И не умеет извлекать квадратный корень из 27,4. Зато знает кучу всякой ерунды. А в частности, какой из 70 практически неотличимых друг от друга видов лиловой морской змеи ядовитый. Как обработать смертоносную мякоть дерева саго-саго, чтобы приготовить питательную кашу. Как предсказать погоду по поведению древесного краба-взломщика. Как управиться с лодкой в Безбрежном океане при помощи кусочка веревочки и глиняного изображения дедушки. Как извлечь необходимые витамины из печени свирепого ледяного медведя. Ну и всякие подобные мелочи. Как ни странно, все образованные люди прекрасно знают, что такое местоимение. Но понятия не имеют осаго-саго. Конец сноски. И крайне доверчивые люди. Сноска. Доверчивость. Точка зрения на мир, вселенную и место в ней человека, разделяемая только наивными людьми, а также наиболее способными и передовыми математиками и физиками. Конец носки. Посещает торговое судно. Начинается бодрый процесс обмена товаром. С одной стороны жемчуг и кокосовые орехи, С другой – стеклянные бусы, топоры, венерические болезни и прочие блага цивилизации. Затем корабль уплывает, а жители острова еще долго сооружают из бамбука огромные корабли в тщетной надежде еще раз привлечь волшебный груз. И это естественно, ведь они настолько безграмотные и доверчивы, что не понимают, создав форму, нельзя автоматически получить и содержание тоже. Думинг тут создал форму Гекса, и лишь потом до него дошло, что создал он ее в незримом университете, где границы между реальным и нереальным практически не существует, и у Думинга возникло сильное подозрение, что все они воплощают в жизнь некий неведомый замысел. И одному только Гексу ведомо, что это за замысел. Взять, например, электричество. Дело было вскоре после того, как Гекс попросил принести мышь. Тубс гордился тем, что знает об электричестве практически всё, во всяком случае, практически всё, что известно. Они отчаянно тёрли шарики и стеклянные стержни, пока Адриан не прилип к потолку, но все их старания не произвели на Гекса ни малейшего впечатления. Тогда они наловили кучу кошек привязали к вращающемуся колесу и стали тереть ими янтарные шарики, пока все вокруг не пропиталось этим электричеством. Целых несколько дней факультет высокоэнергетической магии содрогался от электрических разрядов. Грохот и кошачий мяв стояли несусветные. Однако ни капли из добытого электричества не перешло в Гекса. Кстати, именно после тех нескольких дней аркканцлер наложил строгое вето на какие-либо работы с электрическими стержнями. Все это очень угнетало Думинга, искренне уверенного, что мир должен работать более эффективно. Но сейчас даже то немногое, что было в этом мире правильным, становилось неправильным. Он мрачно уставился на гусиное перо Гекса, замерзшее в переплетении проводков и пружин. Дверь с треском распахнулась. Только один человек был способен открывать дверь подобным образом. Думинг даже не стал оборачиваться. «Здравствуйте еще раз, Арканцлер!» «Этот твой думающий двигатель работает?» – спросил Чудакулли. «Возникла одна интересная...» «Не работает», – перебил его Думинг. «Что? Взял выходной в честь Рождества?» «Посмотрите сами», – пожал плечами Думинг. Гекс написал... «От ля, а вот и сыр. Дыня, дыня, дыня. Ошибка по адресу Ангморпорк, улица Паточной шахты 14. Раз, раз, раз, раз, раз, раз. Начать заново?» «Что происходит?» – спросил Чудак Остальные волшебники сгрудились за его спиной. «Знаю, Арканцлер, это звучит очень глупо, но мне кажется, он чем-то заразился от казначея». «Ты имеешь в виду слабоумием? «Полная чепуха, мой мальчик!» – воскликнул декан. «Идиотизм – болезнь незаразная!» Чудакули задумчиво попыхивал трубкой. «Раньше я тоже так считал!» – изрек он. «Но сейчас у меня уже нет былой уверенности!» «Кстати, мудростью можно заразиться, как вы думаете?» «Абсолютно исключено!» — отрезал декан. «Это ж не грипп чудакули! Мудрость, она прививается!» «Но мы приглашаем сюда студентов в надежде, что они заразятся мудростью от нас, не так ли?» — сказал чудакули. «Это метаморфически выражаясь!» — поднял палец декан. «А если постоянно общаться с идиотами...» То и самому недолго стать слабоумным, продолжал чудакули. Полагаю, можно выразиться и так, но достаточно поговорить с беднягой казначеем пять минут, чтобы почувствовать себя слегка чокнутым. Волшебники Хмуро покивали. Проведя в обществе казначея, каким бы безобидным человеком тот ни был, больше определенного времени вы вдруг ощущали что некоторые шестеренки в вашей голове начинали заедать. «Итак, Гекс заразился от казначея слабоумием», – подвел итог Чудакулли. «Все элементарно! Настоящая глупость всегда держит верх над искусственным разумом!» Он постучал своей трубкой по слуховой трубе Гекса и крикнул. «Эй, старина! Как себя чувствуешь?» – Гекс написал. «Привет! Мамочка проверяет! Дыня, дыня, дыня! Ошибка! Недостаточно сыра! Господин Студень, господин, студень, господин!» «Гекс идеально работает с задачами, касающимися чисел», – пояснил Думинг, – «но на все остальные вопросы отвечает подобным бредом». «Вот видишь!» – воскликнул Чудакулли. «Типичная казначеева болезнь! Гений, когда нужно что-нибудь сложить и полный профан во всем остальном! Ты не пробовал давать ему пилюли из сушеных лягушек?» «Прошу прощения, сэр, но такое может предложить только несведущий человек», сказал Думинг. «Машинам лекарств не дают». «Не понимаю, почему!» пожал плечами чудак и снова постучал трубкой по слуховой трубе. «Эй, старина!» «Не волнуйся, скоро поставим тебя на...» э, «В общем, все будет в порядке». «Где эта доска с цифрами и буковками, господин Тупс? «Ага, вот она!» Он сел и медленно, как председатель компании, одним пальцем стал печатать. с у ш ё н И е л я г у ш к и 1 П-И-Л-Ю-Л-И -E. Гекс зазвенел стеклянными трубками Ничего не получится, сэр Попытался вмешаться Думинг Должно получиться Возразил чудо -кулли. Если он знает, что такое болеть Значит поймет, что такое выздороветь М-Н-О-Г-О-С-У-Ш-Ё-Н -о И х Л Я Г У Ш Е К Один Четыре П И Л У Л И Вёл он Мне кажется, эта штука верит всему, что ей говорят, а? Ну, Гекс вообще не имеет понятия, что такое неправда, если можно так выразиться. Отлично! «Я только что сказал ему, что он получил много-много пилюль из сушёных лягушек. Не назовёт же он меня лжецом!» Из недр Гекса донеслись щелчки и скрежет. А затем Гекс написал «Добрый вечер, арк -канцлер. Я полностью выздоровел и готов приступить к решению задач!» «А значит, ты не сошёл с ума?» «Уверяю, я в добром здравии, как и любой из людей!» «Казначей, отойди подальше от машины!» – велел чудакули. «Ну что ж, на этом и остановимся. Не стоит желать лучшего от хорошего. А теперь приступим к решению наших проблем. Мы хотим узнать, что происходит!» «Что-нибудь определённое или вообще?» Несколько саркастически осведомился Думинг. Гекс заскрипел пером. Чудакули опустил взгляд на бумагу. «Здесь говорится предполагаемое создание антропоморфической сущности. Что это значит?» э -э, Я думаю, Гекс попытался найти ответ», – предположил Думинг. «Правда? Ничего себе! Я еще его просто придумать не успел!» «Он слышал, что вы говорили!» Чудакули удивлённо поднял брови и наклонился к слуховой трубе. «Эй, ты что, правда меня слышишь?» Снова заскрипело перо. «Да? Ну и как тебе тут, всё устраивает?» «Кричать совсем не обязательно, арк сказал Думинг. «А что значит предполагаемое создание?» Кажется, я о чем-то таком слышал, — ответил Думинг. Есть подобная формулировка: существование одной вещи автоматически приводит к созданию чего-то еще. Если нечто существует, значит должно существовать еще что-то. Типа преступления и наказания, да? Выпивка и похмелье? Приблизительно так, сэр. Стало быть, если есть зубная фея. Должен быть и грибной гномик, чудакули почесал в бороде. А что, не лишено здравого смысла. Но тогда почему нет гоблина зубомудрости? Ну, гоблина, который их приносит, маленький такой шельмец с мешком здоровенных зубищ. Ответом ему была продолжительная тишина, которую потом нарушил едва слышный звон. Э, -э как вы думаете, я только что? Неуверенно произнес Чудакульли. Очень логичное допущение, сказал главный философ. Сам помню, как мучился от боли, когда резались зубы мудрости. По-моему, это было не далее, как на прошлой неделе. Ухмыльнувшись, спросил декан. А, -а, -а сказал Чудакульли. Он не выглядел смущенным, поскольку таких людей, как Арканцлер, смутить практически невозможно. Зато они частенько смущают всех окружающих. «Эй, ты еще здесь?» – крикнул он в трубу. Думинг тупс закатил глаза. «Может, ты подскажешь, что тут творится? Ну, какова наша реальность и так далее?» Перо написала. «По шкале от 1 до 10 запрос». «Отлично!» – крикнул Чудакулли. «Ошибка деления на огурец! Переустановите вселенную и перезагрузитесь!» «Интересно!» – хмыкнул Чудакулли. «Кто-нибудь понимает, что это значит?» «Проклятье!» – воскликнул Думинг. «Снова завис!» «Правда?» – озадаченно спросил Чудакулли. «А я даже не заметил, чтобы он взлетал!» Э, «Я имел в виду, немного сошел с ума», — пояснил Думинг. а, -а, -а" кивнул Чудакулли. Но ну, в этом деле здесь все эксперты!» Он в который раз постучал по слуховой трубе. «Хочешь еще немного пилюль, старина?» э -э, позвольте нам самим разобраться, Арканцлер!» Думинг попытался оттеснить Чудакулли от машины. «А что значит ошибка деления на огурец?» Гекс всегда выдает данное сообщение, если ответ, по его мнению, не может соответствовать реальности, объяснил Думинг. А это перезагрузка? Что теперь следует сделать? Может пнуть его хорошенько? О, конечно нет. На самом деле вы немного правы. Адриан заходит сзади и слегка подталкивает его ногой, но тут нужен технический навык. А, кажется, я начинаю понимать эти думающие двигатели, бодро заявил Чудакули. Значит, он считает, что вселенная не помешает хороший пинок в зад? Пирог Экса забегало по бумаге. Думинка пустил взгляд. Не может быть! Эти цифры не могут быть правильными. Чудакули усмехнулся. Ты имеешь в виду, что ошибается либо весь мир, либо твоя машина? Да. Полагаю, в данном случае ответ очевиден. Да-да, несомненно, ошибки быть не может. Гекс проходит тщательнейшую проверку каждый день. Стало быть, наш парень дело говорит, усмехнулся чудакулли и снова постучал по слуховой трубе. Эй, там, внизу! Не нужно кричать, арканцлер, устало повторил Думинг. Что такое антропоморфическая сущность? Люди всегда приписывали случайные, сезонные, природные или необъяснимые действия похожим на людей-существам. Примерами таких существ являются Дед Мороз, Санта Хрякус, Зубная Фея и Смерть. «А, ты об этих! Но они в самом деле существуют!» – сказал Чудакулли. «Лично встречал парочку из них!» «Люди не всегда ошибаются!» «Зато я абсолютно уверен, ни пожирателя носков, ни бога похмелья никогда не существовало!» «Однако нет и причин, по которым их существование невозможно!» «Задайте, а эта штуковина права!» – вмешался профессор современного руносложения. Если задуматься, существо, разносящее грибок, не более нелепо, чем существо, покупающее у детишек за деньги их молочные зубы. Э, «Да, но как быть с пожирателем носков?» – спросил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Казначей едва успел сказать, что по его мнению кто-то ест носки, и бах, эта тварь тут же появилась». «Но ведь мы все поверили казначею! Лично я поверил! Лучшего объяснения таинственной пропаже носков и не придумаешь! Я имею в виду, если бы они падали за бельевой ящик, там бы уже скопились целые носочные горы!» «Я, кажется, понял!» – поддержал его Думинг. «Это как с карандашами! За последние годы я купил сотни карандашей! А сколько действительно исписал?» «Иногда у меня создается впечатление, будто кто-то тайком приходит и съедает их». Он замер, и все услышали мелодичный звон. «Что это было? Можно оглянуться? Меня ждет нечто ужасное!» «Выглядит, как крайне озадаченная птица!» сообщил Чудакулли. «С очень странным клювом!» добавил профессор современного руносложения. «Интересно, а кто это все время звенит?» Вдруг задумался Чудакулли.